Глава двадцать четвертая. Вот она, суть. Через два часа телефон зазвонил снова. У меня было тревожное чувство, что это мама хомяка. Хочет поговорить с моей мамой, потому что хомяк все выболтал. Напрягшись, я поднял трубку и услышал, как папа сказал. Алло? Привет, Стю, это Кит. Звонил тебе на работу. Кэл сказал, что ты пошел домой обедать. Извини, что беспокою дома. Я не знал, что шерифа зовут Кит, но узнал его по голосу. Не надо было повесить трубку, но отец не знал, что я на линии, и я продолжал слушать. «Решил передохнуть», — ответил отец. «Готовить к отправке на ту сторону стариков — одно дело. А когда это молодые, на душе скребут кошки». «Да уж, потому и звоню. У меня для тебя еще одно тело». «Святая Дева Мария», — простонал отец. «Кто?» «Джоди Гвин на почте работала». «Знаю, Джоди. Ее муж Дуайт умер в прошлом году от рака. Сколько ей было? За сорок?» «Что-то около того, да. Ее нашла соседка полчаса назад». «Три человека за три дня, Кит». «Три человека до пятидесяти, двум из них тридцать с небольшим». «Черт, я привык к тому, что в месяц пять похорон. Ну, зимой на пару больше». Но чтобы трое, за три дня и все молодые? Сам хочу понять, что за хрень творится, Стю. У меня тут пара репортеров из Кроникл. Вцепились в меня, как клещи. Я сказал им пресс-брифинг в пять часов. Надо же им что-то сказать. Что ты им скажешь? Смерть от естественных причин. Дейл и Лин скончались от естественных причин. Прямо твои слова. Похоже, Джоди тоже свалилась от сердечного приступа или инсульта. Соседка нашла ее в гостиной, лежит лицом вниз, на полу. Вся фиолетовая, как сирень. А что у них с ногами, Кит? А что с ногами, черт их дери? Если бы это только у Дейл, ладно. Но они распухли у него и у Лин. И кровоточат. Как с ногами у Джоди. Пока не видел, сейчас еду туда. А если тоже распухли и кровоточат? Ты к чему клонишь, Стю? Не знаю! «Черт, не знаю!» «Но мне это не нравится!» «Что не нравится?» «Я не вижу, как эти смерти связаны, Стю. «А скажу, что связаны!» «Все вспомнят Хендриксона и безликого убийцу!» «А мне это дерьмо!» «В чатями второй раз не надо!» «Кто там убил этого залетного?» «Его давно след простыл!» «А это?» «Естественной смерти!» «Никаких отрубленных голов!» «Никакой нечисти!» «Дом Гвиннов!» «Последний на Нордгейт Роуд! Жду тебя там!» Я молча положил трубку и задумчиво уставился на телефон.